Глава третья. Время шло, Андрес по-прежнему лежал в постели. Ему не становилось ни хуже, ни лучше. Кристин больше всего беспокоила, что мальчик почти никогда не забывался сном. Он лежал, полузакрыв глаза, никого не узнавая, и в душное тельце содрогалось от кашля, удушья, приступов лихорадки. Как-то вечером Кристин приготовила ему сонное питье,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 Какое-то неизъяснимое глухое раздражение. Но понимала, что Эрланд искренне сочувствует тому, кто болен или страждет, но пуще всего робеет и теряется. А стоило ему кого-нибудь пожалеть, и у него сразу опускались руки. После этого посещения Эрланда, ноквы или близнецы каждый день наведывались в форма, чтобы справиться о здоровье Андреса.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 как она ходила на кладбище в Конунгахелле. «То было тягчайшее испытание в моей жизни, Кристин». Но Бьорн, сын Гюннера, не был непорочным детятей, когда лежал при смерти после того, как мечи двоюродных братьев Асхильд, дочери Геута, вонзились в его грудь слишком близко к сердцу. Прежде чем его ранили, он убил одного из своих противников —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 «Ты любишь меня?» Тыльной стороной ладони он легко провел по ее щеке и, улыбнувшись странной, еле заметной улыбкой, ответил так точно, говорил с ребенком. «Да-да, Кристин, я давно это понял».